Не скрою, что овладело мною несколько недостойные мужчины волнения, когда достиг я местности, где замелькали передо мной немецкие одежды, и слуха моего так привычно коснулась бойкая родная речь. Выехав из Венлурана, рассчитывал я к вечеру добраться до Нейса, почему попрощался в Фирзане со своими спутниками, желавшими заехать в Гладбах, и свернул уже один на Дюссельдорфскую дорогу.